Бои сказал, Я принес Вашему величеству ключи от Вашего доброго города Парижа. С этими словами обращались к Генриху IV. Он снова покорил свой народ, а в данном случае народ снова покорил своего короля. В этих словах было мало утешительного. Противопоставление Луи королю, которого французы всегда считали величайшим выглядела очень оскорбительным. Но Луи не показал обиды и спокойно принял ключи. Могу хорошо представить себе, какие великодушные улыбки расточал он окружившему его сброду, сомкнувшемуся вокруг его карет. Казалось, он не замечал их угроз, и это привело их в замешательство. На площади Людовика 15 кто-то выстрелил в него, но промахнулся и убил женщину. Однако в общей суматохе этот инцидент едва ли заметь. Около ратуши Луи вышел из кареты, и люди, вооруженные пиками и шпагами, образовали проход, через который он прошел. Он направился к трону, в то время как кричащие мужчины и женщины столпились в холле. Перед моим воображением стоит сцена, которая вселила бы ужас в любое сердце, но только не в сердце Луи. Ведь, несмотря ни на что, он должен был воспринимать себя как маленького отца своего народа, грустного, потому что его дети вели себя очень плохо, но все же готовы улыбнуться и простить их, при появлении у них первых признаков раскаяния. Но как раз раскаяния-то и не было. Теперь они были хозяевами. И хотя его манера держать себя смущала их, они были полны решимости не забывать об этом. И ему тоже не позволить забыть. Его спросили, согласен ли он с назначением Жанна Сильвена бои мэром Парижа, а Мари-Жозефа Жильбере, матье де Лафаэто, командиром национальной гвардии. Подумав, он согласился с этим. Потом он снял шляпу и, стоя с непокрытой головой, заявил «Я сам поспешил к вам. Я и вся нация должны стать единым целым. Такова моя воля. И в полной уверенности и любви И верность в своих подданных я отдал приказ вывести войска из Парижа и Версаля. Послышались одобрительные возгласы, а он милостиво улыбался, отказываясь верить в то, что теперь он открыл бунтовщикам свободный путь к революции. Когда ему дали трехцветную кокарту, чтобы он прикрепил ее к своей шляпе, он не испугался. А как бы отреагировал на такое оскорбление его дед? Кто осмелился бы предложить подобное Людовику XIV? Но Мой Луи воспринял это кротостью Он снял свою шляпу и приколол к ней этот народный символ. Он, их король, стал одним из них. Что им оставалось делать? Даже в такое время они... Должно быть, все еще испытывали перед королевской властью остатки какого-то благоговейного страха. Они приветствовали его. Да здравствует король. К счастью, среди них были некоторые люди, которые хотя и желали реформ, но ненавидели насилие и понимали, что страну можно спасти от катастрофы только в том случае, если эти реформы будут проводиться организованно и конституционно. Одним из таких людей был граф Делали Балендальт. Он крикнул Граждане, радуйтесь присутствию вашего короля и тем благом, которыми Он одарит вас. Затем он обратился к моему мужу: Здесь нет ни одного человека, сир, который не был бы готов пролить за вас кровь. Король и граждане. Давайте продемонстрируем миру свободную и справедливую нацию под властью нежно любимого короля».